«Да уж!» – пробормотал гном, сдувая пену с кружки. «Откуда у алхимиков такое прекрасное пиво?» О, всплеснул руками брат Мавиус. «Мы веками пытались превратить свинец в золото, но в результате преуспели только в пивоварение». За столом раздались невеселые смешки. Рыцарь встретился глазами с девушкой. Она тут же отвела взгляд. «Интересно, как ее зовут?» Алхимик поставил перед новоприбывшими миски с горячей тушеной капустой. Проглотив две ложки, Вольфганг понял, что веки его смыкаются, и он не в силах им помешать. «Пожилые, на секунду можно закрыть глаза. Всего на одно мгновение». Разбудил его громкий голос толстого монаха. «Если так пойдет и дальше, любезный Харлан, то вскоре мы начнем рассуждать о сакральном смысле дюжины, а может быть и сотни. Предлагаю открыть в цитадели трактир. Поистине, это будет самое популярное место по нашу сторону Карасгула. Дружный хохот. Моргая, Вольганг сел прямо, ковырнул ложкой тушеную капусту, она успела полностью остыть. «Клянусь ушедшими богами, я всегда считал алхимиков угрюмыми занудами!» – воскликнул торговец. «Но сегодня вечером я встретил брата Логвина посреди леса, и он с легкостью перевернул мои представления!» Вольфганг снова качнулся, проваливаясь в темноту, и едва удержался на лавке. Тело, вымотанное последними жуткими сутками, настойчиво требовало сна. «Я не верю в демонов!» – раздался рядом утробный голос Громшога. «Не верю!» – «Зря!» – флегматично заметил торговец. «Нечисти вокруг хватает! помените мои слова! Если вы в них не верите, это не значит, что они не верят вас!» «Пустая брехня!» — фыркнул Орк. «Ничуть не бывало! Не далее, как прошлой осенью на самом исходе, еще и года не прошло. В одном из приграничных баронств на Востоке случился скандал. Демон сначала убил знатного фермера, а потом... Погубил самого барона, и его капеллана. Я того фермера знавал. Гарри его звали. Гарри Мышелов. Добрейший был человек. Если уж приезжал к нам за удобрениями, то денег не жалеел. И вдруг такое. Говорят, он был задушен собственными кишками. Не к столу будет сказано. Какой человек способен на подобное? Очень нехорошая история. Или вот Исма, прачка моя, слыхала вот Пробуждение Теперь Громшок разговаривает с другими орками одного из них, что пошире в плечах, зовут Наргрох И это его щит, обтянутый звериной кожей, украшенный множеством медвежьих когтей и клыков, прислонек к стене рядом Второй — Дагстаг Он, кажется, умнее, не косится на рыцаря насторожным взглядом из-под низко нависающих бровей Хорошо бы они завтра пошли с ними С такими бойцами никакие эльфийки не страшны. Надо будет подумать, как предложить поделикатнее. Снова провал. Тьма. Рука касается плеча. Вольфганг поднял взгляд. Над ним стоял брат Мавиус. Извините, господин рыцарь. Вижу, вы совсем измучены. Я отведу вас в покой, где вы сможете отдохнуть. Спасибо, сейчас. Поднявшись со скамейки, он подошел к музыкантам. «Позвольте представиться, меня зовут Вольфганг, я послушник Ордена Паладинов». «Это честь для нас», — ответил мужчина, склонив голову. «Меня знают здесь как Барда Джонаса, а это моя дочь Майера». «Вы прекрасны», — просто сказал Вольфганг девушке. «Прошу, не уезжайте завтра утром, позвольте мне увидеть вас снова». Она улыбнулась, опустила глаза. Снова темный коридор, стеклянные фонари на стенах, Мягкий зеленоватый свет, винтовая лестница. Вольфганг с трудом переставлял ноги. «Вот, пожалуйста, ложитесь! Никакой роскоши, но уж чем богаты!» Крохотная коморка, мягкие набитые соломой топчан. Вольфганг спал и во сне шел через ночной лес, одновременно прекрасно осознавая себя лежащим на топчане в крохотной келье цитадели алхимика Буря снаружи все не утихало. но в темной чаще, сквозь которую он брел к неизвестной цели, было лишь слегка прохладно, как и полагается в настоящую летнюю ночь.